Вдруг среди общего гамма раздался продолжительный звонок. Поднялся громкий говор, достигший до бульвара. Звонят! Звонят! Началась давка. Каждый хотел пролезть вперед. Число контролеров увеличилось. Стайнер... Не пошел смотреть костюм розы, и миньон следовал за ним, встревоженный и злой. Услышав звонок, ла протискался через толпу, увлекая за собою фашри. Он боялся пропустить увертюру. Эта общая поспешность возбудила негодование Люси Стюарт. Что это за невежи, толкающие женщин? Она хотела войти последней с Каролиной Гекке и ее матерью. Фойе опустело, издали с бульвара доносился тот же непрерывный гул как будто их пьесы так занимательны, — повторила Люси, поднимаясь по лестнице. В зале Фошри и Ла стоя перед своими креслами, снова осматривали публику. Теперь зала блестела огнями, длинные газовые языки — Осыпали волнующимися желтыми и розовыми звездами хрустальную люстру и обливали портер дождем света. Гранатовый бархат кресел отливал пурпуром. Позолота сверкало, лишь несколько смягчаемое светло-зелеными орнаментами под слишком яркой живописью потолка. Поднятая рампа обдавала блеском литерные ложи и занавес. Роскошная драпировка, которого красное с золотом напоминала своим богатством волшебный дворец, представляя странный контраст с бедностью окружающих стен, где из-под краски местами проглядывала штукатурка. Было уже жарко. Музыканты за своими пипитрами настраивали инструменты. Слышались легкие трелифлейты, заглушенные вздохи рожка, тихое пение скрипки. Все это терялось в общем шуме голосов. Зрители громко говорили, толкались, Усаживались на места. В коридорах давка была еще больше. Из каждой двери выливался ежеминутно бесконечный поток людей. Всюду раздавались голоса, шелест платьев. Везде виднелся наплыв женских причесок и юбок, прерываемых местами черным пятном фрака или сюртука, мало-помалу ряды кресел наполнялись, там и сям бросались в глаза светлый дамский костюм или бриллианты в красиво вычесанной наклоненной голове. В одной ложе виднелось пухлое обнаженное плечо с золотистым отливом, Хотя ее обладательницы нельзя было различить, так как она говорила с кем-то, отвернувшись. Другие женщины томно обмахивались веерами, следя за пребывавшей публикой. А в первых рядах кресел молодые люди в открытых жилетах и с красным цветком в петличке — Наводили бинокли, слегка придерживая их рукой, затянутой в перчатку. «Зала маловато», — заметил Лефлюаз. «Балкон слишком выдается. В портере должно быть душно», — не отвечал ему. Тогда молодой человек стал отыскивать знакомых миньон и стайнер сидели рядом в бенуаре облакотесно бархатную обивку ложи бланш севри казалось занимала одна нижнюю литерную ложу левой стороны надо было присмотреться чтобы заметить в глубине графа вандевра но для флюаза особенно интересовался дагене, который сидел в креслах оркестра на два ряда перед ним. Рядом с дагене помещался юноша лет 17, очевидно воспитанник какой-нибудь школы, вырвавшийся оттуда. Он широко раскрывал глаза, красивые, как у херувима. Фашри Следил за ним с улыбкой. «Скажи, пожалуйста», — спросил вдруг Лафлюаз, «кто эта дама в балконе, подле которой молодая девушка в голубом платье?» Он указывал на толстую женщину, затянутую в корсет, с некогда белокурыми волосами, теперь посидевшими, и выкрашенными в желтый цвет, и с круглым на нарумяниным лицом. «Это Гага», — просто ответил Фошри. Но это имя, по-видимому, привело в тупик его кузена. Поэтому он прибавил, ты не знаешь, Гага. Она была звездой первых лет царствования Люи Филиппа, а теперь всюду таскает свою дочь». Лафлюаз не взглянул даже на молодую девушку. Гага производила на него сильное впечатление. Он не сводил с нее глаз. Она казалась ему все еще привлекательной, но он не смел сознаться в этом. Между тем капельмейстер поднял смычок И увертюра началась. Публика по-прежнему входила, шум волнения возрастали. Особая публика первых представлений узнавала своих и раскланивалась. В некоторых уголках встречались по-приятельски с улыбкой, Некоторые неизменные посетители не снимали шляп и казались совершенно дома. Тут был весь Париж. Париж литературы, финансов и наслаждения. Много журналистов, несколько писателей и художников, значительное число биржевиков и любителей спорта, гораздо более коток, нежели порядочных женщин. Все это составляло смешанный мир, соединявший в себе и талант, и порог, с одинаковым утомлением и возбуждением на лицах. Фашри показал Лефлюазу трех старых сановников, падких на обнаженное женское тело. Судью, известного строгостью своих приговоров, двух молодых женщин, обожавших своих мужей, знаменитого писателя, терявшегося за спиной высокого красивого господина с ленточкой в петлице, который недавно рискнул появиться перед судом. Потом... Он обратил внимание молодого человека на ложе клубов и газет, назвал по именам театральных критиков «высокого», «худого», «с тонкими злыми губами» и «другого», «толстого», «добродушного», «почти узкого» приникшего головой к плечу своей соседки, хорошенькой девушки наивного вида, на которую он бросал нежные отеческие взгляды. Он вдруг умолк, заметив, что Лафлюаз дружески раскланивается с лицами, занимавшими одну из литерных лож. По-видимому, Это его удивило. «Как?» — спросил он. «Ты знаком с графом Мефа-де-Бевиль?» «Давно уже», — ответил Гектор. «У семейства Мефа было поместье недалеко от нашего. Я часто у них бываю. В ложе граф с женой и тестем, маркизом Душвар». Удивление Фушри ему льстило. И он из тщеславия прибавил еще что маркиз — член Государственного Совета, а граф только что назначен камергером к императрице. фашри взял бинокль и пристально рассматривал графиню — брюнетку с белым полным лицом и прекрасными черными глазами. «Ты меня представишь в антракте», — сказал он, наконец. «С графом я уже встречался, но хотел бы получить приглашение на их вторники».